Глава пятая «Языкам детей учат почти с рождения, учитывая то, что скорость электронных импульсов в мозгу…» Остаток фразы гигант прослушал, глядя в посиневшее до темени неба за прозрачными стенами капсулы. «Всему существует предел – удивлению, напряжению, растерянности, возможности принимать и понимать. Даже если от умопомрачительных открытий захватывает дух, в определенный момент наступает тупое равнодушие». И слова, содержащие семя смысла, теряют значимость, превращаясь в пыль. Она запорошивает разум, словно песок старое зеркало. В переполненной голове мутантово царилась пустота. Эдара просто клонила в сон. Такой же сонный туман застилал полуприкрытые глаза лисы. Ее дыхание то и дело сменялось уютным сопением. Но затем чумашка часто моргала, терла ладонями веки и делала вид, что усердно слушает. При взгляде на неё в груди привычно потеплело. И вроде она ничего не делает, просто сидит, чуть развалившись в кресле рядом. А ему от этого хорошо. Но не дурак ли? Гигант зевнул с облегчением, когда Иван объявил, мотнув головой вперёд. «Через один-десять минут Иркутск. Соснижаемся». Ко всеобщей радости поучительная трескотня льюн прекратилась. Она попросила пилота. «Вань, я тут подумала. Все устали». «С гостиницей могут быть сложности, учитывая, что наших гостей нет ни в одной базе. И вообще в городе ребят в таком виде сразу камеры слежения запеленгуют, отфильтруют странности и отправят на заметку полиции. Нам это не нужно, ведь так?» «Угу. Я -то тоже пока нас за заметку по полиции не хотел бы попасть. Мне лучше под травки ужиком стелиться», — шморгнул носом Иван исправительные мам-модули мне не улыбаются, а как и военные рарожи. Да, уже ночь почти. В свою квартиру я тоже не рискнула бы. Безопасность наверняка ее проверит. А вот в любой из домов главсоветника с обыском вряд ли кто-то заявится. Поэтому давай поедем на нашу семейную дачу. Угу, согласился Иван. А не не ничего, что ты -то такую толпу с собой переволокешь. Да там никого нет. Соседям все равно, кто приземлится на внутреннюю площадку. Их тоже, скорее всего, не будет в это время. Да-да-давай-ка координаты. Летим в село Саватеевка, дача «Желтый Аист», в Сосновой роще. «Данные введены в систему, маршрут выстроен», сообщил певучий голос летательного аппарата. «О, да это рукой подать», воскликнул Иван. Эдер с радостью подумал, что его бренные кости наконец перестанут болтаться, черт знает где, с риском упасть и превратиться в кашу. Он слышно притопнул в нетерпении. «Когда же ощутит под ногой земную твердь?» Рука по привычке потянулась к амулету. «Поцеловать из благодарности духом!» Но тот, что носил с пеленок, сорвали с груди на позорном столбе. Теперь с шеей внушительной гроздью свисали амулеты Паула и смертельное оружие жрецов. «Такую пушку не грех и поцеловать», — усмехнулся про себя Эдер, но делать этого не стал. Летающая капсула круто накренилась, в очередной раз подтверждая, что пристегиваться нужно было не из-за прихоти землян. Вообще Иван с пассажирами и летающей машиной не церемонился. Складывалось впечатление, что он веселья ради резко огибал облака, нырял в воздушные ямы с желанием вытряхнуть грибы Вероники из пришельцев, а потом с озорной улыбкой, Озирался на позеленевшие лица и шкадливо говорил: опс сори, Эдеру хотелось втереть обратно в веснушчатую физиономию этого мало виноватая сори, но с пилотом приходилось считаться. Теперь паршивец переплюнул предыдущие выкрутасы и направил капсулу к Земле так, словно бросил булыжник с разлома, гадая, как быстрон разобьется о скалы. Углосов в ушах заложило, в желудках стало скучно. Грег бухнул: "Твою ж мать!" Лиса метнула на Ивана недобрый взгляд и сцепила пальцы в замок. Тотчас сосредоточилась и начала громко вдыхать-выдыхать, будто по счету. Напряженное лицо девушки скоро расслабилось, обрело уверенное спокойствие. Чтобы искру не выпустить случайно», — понял Эдер. И опять проникся уважением к крошечной обладательнице мощного дара. Она буквально держала себя в руках. «Крутая! Взять Никола!» — думал гигант. Здоровый мужик и не выдержал. Дрыхнет до сих пор на лекарствах доктора. Агнец бородатый. Грег молчит. Он всегда молчит, когда душа в пятки уходит. Мне или не знать. Помню, как перед стадом бешеных козлограссов и после он целые сутки ни слова не выдавил. В себя приходил. Да что там, даже меня после первого полета скрутило. А вот Тим и Лиса всю эту крышесносную конетель готовы переваривать. Сильные ребята. Однако, по правде, именно за них больше всего эдеры беспокоился. Предсказанный Льюн-Ти интерес ученых к особым гостям не радовал гиганта, а вызывал настороженность и желание прикрыть их широкой спиной. Преодолев облачную преграду, капсула полетела легче, хотя уши продолжала закладывать. льюн прикрикнула на пилота. «Ваня, давай плавнее, не дрова везешь!» «Да, мы еще приземлимся!» и я не буду привязан к креслу помни об этом добавил эдер а я ничего я стараюсь залебезил иван но нос капсулы немного приподнял и скорость снизил включил бы автопилот если водить не умеешь сказала лььюнтти иван только фыркнул показались рассыпанные внизу огоньки а подальше в непроглядной черни вспыхнула россыпями ярких огней земля будто глоска в черном с ног до головы с ожерельем на груди из переливающихся на солнце камней. Через пару минут сверкающие точки исчезли за полосой леса, и капсула зависла над темным пятном. Бархатный голос аппарата пропел. «Охранная система запрашивает доступ». Льюн громко ответила что-то на птичьем языке, и бархатный сказал «Доступ получен, спасибо». Мгновенно ночная сень под зависшей капсулой превратилась в огромный, Огороженный высоким забором двор с почти дневным освещением. Нечто, напоминающее до этого мрачные каменные глыбы, превратилось в дом, состоящий из двух неровно поставленных друг на друга стеклянных кубов. С одной стороны, они врастали стенками в заросли тонких, неестественно изогнутых деревьев. С другой, прямо с крыши между искусно устроенными скалами, струился ручей. Позади дома тенью нависал сосновый лес. Впереди виднелась аккуратно стриженная лужайка с прудиком, на котором нежными, лилово-розовыми пятнами застыли водяные лилии. Внутри обстановка с прозрачными стенами была видна как на ладони. Все вместе, внезапно возникшее посреди ночного небытия, поражало. Капсула плавно опустилась на специально выделенную площадку, и боковая панель отъехала в сторону, пропуская в салон прохладный воздух, наполненный ночными запахами и звуками еле слышимыми порывами ветра трелями сверчков и далеким непонятным гулом уставшие от полета пассажиры поспешили отстегнуться тут никол подал голос хриплый и более низкий после многочасового сна а что где демоны заколебал уже ник эдер обернулся и смачно выругался еще раз вякнешь о демонах отправлю обратно к жрецам которые из тебя как из Сёма, сделают кровавую пыль хочешь «Нет», нет — замотал распатланный косой Никол. «Хорошо. Теперь встаешь, как все, и идешь за хозяйкой. Делаешь все, как она говорит, и не выпендриваешься». «Шеф! Но это ведь женщина. Станет ли порядочный глаз слушать женщину?» Возмутился Никол, неподдающимися пальцами пытаясь отстегнуть ремень безопасности. Эдер нахмурился и произнес медленно, чтобы до стражника дошло каждое слово. «Никол». «Мы приучены чтить закон. Мы не дома. Здесь закон дал равные права мужчинам и женщинам. И не нам, по крайней мере, не сейчас, навязывать свои правила. Шеф, но духи завещали, что женщины...» «Те духи остались там», — перебил его Эдер, заговорив настолько тихим, но угрожающим басом, что остальным стало не по себе. «Здесь они принимают другие условия. Здесь нет демонов» и если не проспал мозги ты должен помнить я команду я отвечаю перед духами и защищаю тебя от нечисти стоит тебя слушаться и ты лишишься моей защиты ясно да шеф сглотнул никол рад что мы понимаем друг друга хоть слово грубое скажешь любой из женщин или выкажешь неуважение останешься без уха ясно глаза льонти расширились от удивления а нико опустил голову да шеф эдер кивнул и обвел вокруг себя взглядом в поиски чумашки та уже успела выскочить из капсулы и направлялась чуть ли не в припрыжку к светящемуся дому лейса окрикнул эдер держись меня тут безопасно поверьте улыбнулась ему льюнти нисколько не обращая внимания на грозный окрик лисандра счастливая что наконец ощущает под пятками землю Встряхнула рассыпавшимися по плечам волосами и побежала к дому. Эдер ругнулся и поторопился за ней. Поразительный тоталитаризм, пробормотала Льюн Ти, глядя вслед гиганту и сочувствуя Лисе. Диктатор. Грек и Никол, как два верных телохранителя, зашагали по обе стороны от внушительной фигуры команду. Льюнти усмехнулась мысли, что гости больше похожи на голографическую иллюзию. Из тех, что заказывают на дни рождения и на тематические вечеринки. Разве что не триста, а всего лишь три спартанца, и не иллюзия, а весьма реальные персонажи. Девчонки визжали бы от восторга и просили бы познакомить с фактурными мейлами. «Его так воспитали!» Прервал размышления мягкий голос рядом. Девушка оглянулась и увидела смущенного мутанта. Он улыбался, открыто, по-доброму, располагающе альонти не могла не улыбнуться в ответ как вам удалось подружиться с таким деспотом тим вы кажется совсем из иного теста вы несправедливы кэду у него отважное и доброе сердце никто из голосов не посмел бы изъять из тюрьмы приговоренного к смерти подростка мутанта эддер взял на себя риск и скрывал меня в бункере долгие годы альонти поежилась То, что вы рассказываете о вашем мире, кажется мифическим описанием не менее мифического ада. «Считаете, ад не существует?» «Помилуйте, я геолог. Я знаю, что находится под земной корой». «Возможно, аду не обязательно находиться где-нибудь далеко. Возможно, мы носим его в себе?» Загадочно улыбнулся Тим. «Какая любопытная позиция!» «Знаете...» Жизнь в одиночестве располагает к размышлениям не только о хлебе насущном, хотя я счастливчик, у меня были книги, так что вряд ли можно назвать мою жизнь одинокой. Льюнти убрала прядь с лба, заинтересованно глядя на собеседника. Он продолжал: что касается Ада, то я считаю, что каждый раз, когда нас охватывает страх, сомнение или душевное терзание, мы сами открываем ворота в ад позволяем страданиям заполнить наше сердце. Но мы, именно мы сами и никто другой, можем захлопнуть эти ворота и повесить на них пудовый замок. Весь вопрос в том, что мы выбираем. «И что же выбираете вы?» «Я всегда выбираю думать о том, что есть в моей жизни хорошего. Его хватает с избытком на каждый день». «Неужели? В вашем ужасном дикторате?» «Да, я жив» что само по себе редкость для таких, как я. Я здоров. У меня есть друзья, книги и масса удивительных идей, которые еще предстоит проверить и воплотить. А сейчас передо мной целый новый мир, и это удивительно. Поэтому аду, душевным мукам просто нет места в моей жизни. «Да вы философ, Тим!» сказала Льюнти, Ее кори глаза восхищенно засияли при свете мощных ламп, превращающих ночь в день. «Сложно поверить?» что вы не получили образование, а выросли вот так, среди жутких условий. На мой взгляд, вы достойны большего. Скажите, Тимур, вы бы хотели учиться в университете? Я бы могла». Появившаяся из-за спины мутанта щупальцы заставила ее осечься. Тим усмехнулся и привычно почесал нос маленькими уродливыми пальчиками на конце отростка. Затем показал щупальцы девушке осторожно, стараясь не напугать. «Разве?» «С чем-то подобным берут в университеты. Берут уродов». Льюн типа молчала немного, заливаясь краской. Потом все же взглянула в глаза парню и, стараясь не выдавать волнения, ответила. «Берут. В нашем мире культивируется толерантность. Чем больше развито общество, тем более толерантно оно к своим представителям, потому что цивилизация — это значит толерантность. И вы, Тимур, вы не урод». Воцарилась пауза. Длинная тень поползла за щупальцем по траве куда-то в сторону, а затем мгновенно свернулась. В пальчиках-недомерках Льюн Ти увидела простенький белый цветок. «Тогда это вам», — сказал Тим и покраснел по самые уши.